Анна Встрийская была ещё хороша собой. Всем известно, что в эти уже не молодые годы её роскошные и пепельные волосы, прекрасные руки и губы вызывали всеобщее восхищение. Теперь, во власти воспоминаний о прошлом, воскресших в её сердце, она была столь же прекрасна, как в юности, когда её дворец был открыт для отца.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 Где мне больше нравится жить, в Лондоне или в Париже? Я отвечу в Париже. Анна Встрийская отметила пылкость, с которой были произнесены эти слова. Мне говорили милорд, что у вас есть прекрасное имение, роскошный старинный дворец. Да, дворец моего отца, ответил Декингем, опуская глаза.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 что вы, герцог, человек глубоко чувствующий, скоро уедете из Франции и вернетесь в свои владения, к своим реликвиям». Беккингам поднял голову. «Я этого не думаю, Ваше Величество», — сказал он. «Как? Напротив, я собираюсь покинуть Англию и переселиться во Францию». «Теперь пришла очередь Анны Австрийской выразить изумление».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 Жизнь во Франции. Мне нравится двор, где во всём чувствуется вкус и любезность. Наконец, я люблю ваше величество искренний характер ваших наслаждений, не свойственный моей нации. Анна Встрийская улыбнулась тонкой улыбкой. Искренние наслаждения, сказала она. Хорошо ли вы подумали, Герцк, об этой искренности? Бэкэнгам что-то пробормотал. Не может быть такого искреннего наслаждения, продолжала королева, которое могло бы воспрепятствовать человеку вашего положения, ваше величество, прервал её Герцэг. Мне кажется, вы очень настаиваете на этом. Вы находитесь, Герцэг. Простите, ваше величество, но вы уже второй раз подряд подчёркиваете привлекательность моей родной Англии, умаляя очарование Франции. Нарциссика подошла к молодому человеку и положив свою руку на его плечо, вдрогнувшая от этого прикосновения, сказала: "Поверьте, Герцек, ничто не сравнится с жизнью на родине. Мне часто случалось вспоминать об Испании. Я прожила долгую жизнь, ми лорд, очень долгую для женщины, но сознаюсь, не проходило ни одного года без того, чтобы я не пожалела об Испании. Ни одного года?" Ваше величество, холодно произнесла молодая Герцек. Ни одного года из тех-тех лет, когда вы были королевой красоты, какой вы, впрочем, остались и сейчас. О, не надо, леффи Герцек. Я могла бы быть вашей матерью. Она вложила в эти слова такую нежность, которая проникла в сердце Бэкингема. "Да", продолжила она. Я могла бы быть вашей матерью.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 «Те, кто уже в Гаври с адской проницательностью читал в моем сердце, как в раскрытой книге?» «Я не знаю, кого вы имеете в виду. Например, Виконта Доброжелона?» «Я слышала это имя, но не знаю человека, который его носит. Нет, Доброжелон ничего не говорил». «Кто же тогда?» О, ваше величество, если бы кто-нибудь осмелился увидеть во мне то, чего я сам не хочу в себе видеть, что сделалы бы вы тогда, герцог? Существуют тайны, убивающие тех, кто их знает. Тот, кто проник в вашу тайну, безумец, ещё не убит. Да вы и не убьёте его. Он вооружён всеми правами. Это муж. Это человек ревнивый. Это второй двоюнин Франции, это мой сын Филипп Орлеанский. Герцк побледнел. "Как вы жестоки, ваше величество", сказал он. Бэкингем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 просит, которого никто не мог бы устоять. О чём вы просите? Вы хотите, чтобы мать приняла вам в жертву сына, чтобы королева согласилась на бесчестие своего дома, дитя. Не думайте больше об этом. Как? Чтобы избавить вас от слёз, я должна совершить два преступления в Вилье.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 черты лица его исказились, он прижал руку к сердцу. Вы правы, ваше величество, сказал он. Но те, о ком вы говорите, получили приказание из любимых уст. Их не прогнали, их просили уехать, над ними не смеялись. Нет, о них сохранили воспоминание, с нежностью прошептала Анна Австрийская.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 Клянусь вам, что не только никто не будет смеяться, не станет похвалиться, но что никто не изменит тому почтению, какого требует ваше высокое положение. Полагайтесь на меня, Герцог, как и я полагаюсь на вас. Вы не даёте мне объяснений, ваше величество. Я уязвлён, я в отчаянии. Как бы ни было сладко и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 который заставил вас так страдать, воскликнул Бекингеем, который был королём Франции, возразила королева. Ваше величество, вы полны доброты, вы процветаете, вы живёте в радости. Вам ещё предстоит много лет жизни. Что ж, в таком случае вы приедете очень нескоро, сказала Анна Австрийская, стараясь улыбнуться. Я не вернусь.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 Замолчите, замолчите, сказала королева, целуя герцога в лоб с нежностью, которую не могла в себе подавить. Уходите. Не расстраивайте меня и не безумствуйте больше. Я королева, вы подданный короля Англии. Король Карл ждёт вас. Прощайте, Вильгельм. Farwell. Счастливого пути, английский.